Стоя здесь с при найме домашней прислуги, и мог по праву гордиться я классом. Не скажу, что его дворецкий вполне достигал уровня дяди Джейфса Чарли и Сильвер Смита, но он был так близок к этому уровню, что дух захватил. Так же, как дядя Чарли, он придерживался стиля помпезного с соблюдением формальностей. Я спросил его, могу ли я видеть мистера Бингли, и он холодно ответил, что хозяин не принимает. Думаю, меня он примет. Я его старинный приятель. Я доложу ваше имя, сэр. Мистер Востер. Он удалился, и, возвратившись через несколько минут, объявил, что мистер Бингли ждет меня в библиотеке. При этом тон у него был неодобрительный, как бы подразумевающий, что по подолгу служа он выполняет хозяйское приказания, даже самое сомнительные, но будь на то его воля, он бы такого типа, как я, или порог не пустил. Собмоллите пройти, сэр!» — сказал он с важным видом. Я уже и отвык, по честности сказать, о таких церемоний. И в несколько растрепанных чувствах вошел в библиотеку, где, положив ноги на журнальный столик, в кресле сидел Бинби. Он поздоровался со мной дружелюбно, но несколько покровительственно, что я отметил еще в две наши предыдущие встречи. А! -а Уж только сатик проходить. Я велел Бастэблу говорить всем, что не принимаю новые особые случай, всегда рад видеть старинного приятеля. Чем могу служить, Устер? Я подумал, что по такого вопроса мне будет легче обратиться к теме, которую я так жаждал обсудить. Я уже открыл было рот, но тут Бингли спросил: "Не хочу ли я выпить?" Я ответил: "Нет, спасибо", и он с отвратительным самодовольством сказал, что, может быть, и правильно. Здесь с вами в чафной Риджис. Я часто думал, что вы слишком много пьёте вострых. Помните, как вы спалили дом? Такого не сделаешь на трезвую голову. Должно быть, вы были пьяны в стельку, голубок. С моих губ готова было сорваться гневное отповедь. Получать выговоры за поджоги домов от того самого человека, который предал их огню, это уж слишком. Но я сдержался. С этим человеком, напомнила я себе, нужно жить в мире. Если та страшная ночь в чапл на запечатлелась в его памяти так, не мне разрушать его иллюзии. Я смолчал, и он предложил мне сигару. Когда я отказался, он одобрительно кивнул, как отец довольно любимым сыном. Рад, что вы изменились к лучшему, Устер. Мне всегда казалось, что вы слишком много курите. Умерять себя во всем, вот моя клятва. Но вы хотели рассказать, зачем пришли? Просто поболтать о старых временах? Я по поводу клубной книги, которую вы украли. Пока я говорил, он пил виски содовый, и прежде чем ответить, осушил свой бокал до дна. Напрасно вы называете так сказал он, напыжившись было ясно, что я нанес ему оскорбление. Я просто позаимствовал книгу, потому что она нужна мне для дела. Я верну ее. Иссик Мак Коркадейл моей тёте, что вы пытались продать эту книгу ей. Он рассердился еще больше. У него был такой вид, что он вынужден был выслушивать безмозглого невежу, который сколько его не все равно будет толдычить своё. Речь шла не о продаже. В контракте ставилось бы условие, что Мак Коркадел обязан возвратить книгу после того, как ей воспользуется. Я собирался дать ей книгу только на время, чтобы она сделала фотокопии со страниц, относящихся к молодому Иншипу, но сделка не состоялась. Мак Коркадел не заинтересовала мое предложение. К счастью, у меня есть другие рынки сбыта. Да такой товар покупатели всегда найдутся. Но почему это вас так интересует, Стрина? Вам-то какое дело? Я друг медика медикагоиншепа. Да я и сам хорошо к нему отношусь, он всегда оказался мне симпатичным малым, правда, размер у него не тот. Размер не тот, удивился я. Я не мог носить его рубашки. Ну я не виню его, ведь размер они выбирают. Только не думайте, что я злопаметил. И хочу поквитаться за какую то обиду, причиненную мне в его доме. Мы хорошо с ним ладили. Он мне нравился, и не будь мой личный расчет связан с исходом выборов, я бы спокойно отнес к его победе. Но прибыль дело святое. Все обдумав, я крупно поставил на Макорка Дайла и должен защищать свои капиталовложения, страна. Я руководствуюсь здравым смыслом и только Он замолчал, очевидно ожидая бурных аплодисментов в награду за своё благоразумие, но я к воды в рот набрал, и он продолжал. Вы